Предательство «Всякое предательство начинается с доверия» Мартин Лютер Да, Сажирук был свободен. Когда Нием вернулся, тот уже лежал на ложе, которое Баптиста соорудил ему у камина, пытаясь согреть друга пламенем. Ехан порубил на дрова с скамью, что стояла во дворе. «Хорошо, теперь им есть чем-то пить». Куница продолжала лежать на груди Сажирука, красно-золотым подтверждением того, что пламя не бросило в беде огненного танцора. Нием присел перед Сажируком на корточке и укрыл его одеялом, которым привык оберегать собственное тело под открытым небом. Серая застилало глаза его друга, как дым. «Орфей!» Нием вопросительно посмотрел на Баптисту, хотя, как ему казалось, уже и сам знал ответ. Баптиста помотал головой. «Нет никаких следов ни Вольпе, ни Совы, и ни следа Орфея!» Маска перепела, все еще скрывала его лицо, но голос Баптисты выдавал, какой гнев в нем вызвал вид Сажерука. «Она тоже не знает, где они!» Он указал в окно. Лилия стояла во дворе, вид у нее был потерянный. «Может, лиса растворила Орфея в воздухе?» — в шутку сказал Баптиста. нем не знал, что на это ответить. «Но книгу вы раздобыть сумели?» Куница спрыгнула с груди Сожирука, когда он с трудом сел на постели. «Нет, Орфей ее унес». Ответ дался не ему с трудом. Разве не должны были они его опередить? Разве не следовало первым делом броситься на розыске Орфея? Как они дали ему уйти? Орфей не был бойцом, и Вольпе с цеветой легко могли его задержать. Но не сделали этого». Ехан принес в дом дрова. Он с облегчением увидел, что Ниэм выдержал поединок с Граппой почти без ущерба для себя. Но потом Ехан выглянул в окно, и лицо его омрачилось. Снаружи во дворе стояла лиса. Вольпе оборотилась, когда ей навстречу шагнула Лилия. Ниэм видел, как она взяла лису за локоть, но та резко повернулась к ней спиной. Когда они вошли в комнату, Лилия без слов прошла мимо Вольпе — А Лиса осталась стоять между колонн, как будто ожидая нападения. Она указала на Сажирука. «Значит, его вы освободили. Хорошо». «Да, но моя мать и моя сестра все еще заточены в книге. Итак, где она?» Ехан опередил этим вопросом всех остальных. «Где Орфей?» «Ну, давай же, скажи им!» — крикнула Лилия, обращаясь к Вольпе. Ним еще никогда не видел ее такой разгневанной яростный ужасный пристыженный виноватый вольпе напрягла плечи мы отпустили орфея они все на нее закричали баптиста ехан даже лилия ужас в ее лице сделал терпиме горечь которая поднялась в неме она явно ничего не знала о намерениях остальных Сожрук медленно встал на ноги я наверное что то пропустил сказал он. «Кто она? Помощница Орфея?» Куница прыгнула к Вольпе и оскалила зубы. «Орфея? Он мне безразличен», презрительно сказала Вольпе. «Но ведь вы бы ускакали домой, как только получили бы книгу в дурацкой надежде, что найдете там кого-то или что-то, что изгонит серое из лиц ваших друзей. Орфей! Он всего лишь злой мальчишка, который получил в руки опасную игрушку». Но есть и те, кто ее изготовил, кто придал злу форму, а потом послал его в мир. Книга, перо, отравленное платье, башмаки, танцы в которых смертельны, та, что стоит за ними, источник, из которого отчаяние и боль сочатся в мир. Вы лишь слегка пригубили ее яда, от которого многие умерли, и никто не накажет ее за все, что она творит уже десятки лет». «Этому надо положить конец. Мир достаточно мрачен и без нее». «Мать и сестра ехана в той книге, Вольпе!» перебила ее разъяренная Лилия. «Они для меня, мать и сестра, и ты решила, что можешь просто пожертвовать ими? Я всегда ощущала ярость в твоем колдовстве, но я доверяла вам с цветой!» «Моя дочь Мия была не намного старше тебя, когда ушла к Рабии», прикрикнула на нее Вольпе. Ее голос стал хриплым от отчаяния. «Да, так она себя называет. Рабия. Гнев. Мия всегда испытывала страх перед миром, а мое колдовство было для нее слишком слабым. Она была убеждена, что только читающие тени понимают эту темноту и могут от нее спастись. Последнее, что я слышала о дочери, она нашла рабию и стала ее ученицей. Это было три года назад». «И я не знала, где ее искать, пока Лилия не рассказала нам про серые картинки и предполагаемый источник колдовства в Грюнико!» Лилия разглядывала Вольпе так, будто впервые видела ее в истинном облике. «Не как лесу не как лесную женщину, а как чужую!» «Тогда почему ты еще здесь, если ищешь свою дочь? Почему просто не проследила за Орфеем до конца? Он бы точно привел тебя к читающей тени!» Голос Лилии звучал все еще враждебно, но Нием видел, что она питает сострадание к Вольпе, как и он сам. «Я не могу пойти к ней просто так. Рабия не так глупа, чтобы подпускать к себе близко одну из нас. Разве что я принесу ей то, чего она хочет настолько, что готова забыть про осторожность». Вольпе поискала взглядом неэма «Мия никогда не хотела мне верить». «Читающие тени боятся темноты, по которой странствуют. Они знают, что однажды она их поглотит. Поэтому они похищают свет у других, у тех девушек, которых Раббия требует к себе в качестве платы. На пару недель ей хватает чужого света, а потом...» «Ни слова больше!» — Ехан загородил собой Лилию. «Ты хочешь, чтобы она пошла с тобой к читающей тени в качестве приманки? Ты совсем потеряла рассудок!» Вольпе ошеломленно посмотрела на него. «Да не она, дурень!» и указала на Ниема. «Он, конечно!» Сожрук и Баптиста очутились рядом с ним еще до того, как Нием действительно понял, что сказала Вольпе. «Черный принц!» Вольпе прошептала его имя как заклинание. «Защитник всех немощных и голодных!» Признаться, я считала все это лишь фасадом, но он действительно оказался таким, каким его описывает молва — бескорыстный, сострадающий, лишенный страсти к убийству, которая охватывает многих героев, или жажды власти. Свет тысяч в одном человеке. Потому за ним идут, потому за него умирают. рабия это увидит, как только он переступит ее порог. Его свет ослепит читающую тени и я смогу ее убить, чтобы забрать с собой мою дочь. «Давай-ка, уходи отсюда, лиса!» Баптиста шагнул к ней и грубо схватил за локоть. «Пока я не забыл, что питаю отвращение к убийству. А ты, сова, лучше принесите нам книгу и приведите Орфея!» Но Вольпия была сильна, она вырвалась. «Помоги мне, — молили Ния мои ее глаза!» «Вы бы ускакали домой, как только получили бы книгу». Да, так он и намеревался поступить. Предостережение, которое Лилия принесла из леса, было четким. Но разве он, если быть честным, не предполагал, что в Грюняко надо будет одолеть не только Орфея, с тех пор, как Ехан и Лилия рассказали ему о читающей тени? Сожрук наблюдал за ним. Он знал, что творится в его голове». Огненный танцор уже не раз предостерегал его от многих глупостей. Это было чудо, что Черный Принц все эти годы выживал без него. «Нет», — предостерегали глаза Сожирука, — «не в этот раз Ниэм». Баптиста все еще стоял рядом с Вольпе, готовый вышвырнуть ее из дома. «Отпусти ее, Баптиста», — сказал Ниэм. «Она права. Я пойду с ней». Баптиста взглянул на него так же растерянно, как и Ехан и Лилия. Только Сожирук не был удивлен. «Свет тысяч!» «О да!» — говорил его взгляд. «Но ты знаешь все о тенях и никогда не перестанешь бороться с ними». Он пошатнулся и неем подхватил его и довел до лежака у камина. «Он пойдет с вольпе ради Сожирука, Мортимера и остальных. Но не только ради них» источник, из которого в мир сочится отчаяние и боль. Он пойдет и ради тех девушек, которыми Орфей расплачивался с читающей тени, и ради дочери Вольпе. Может быть, сказки его матери слишком часто рассказывали о героях, которые боролись за свет против тьмы. И ничего, что к тому времени он уже знал, как редко эти герои становились победителями. Баптиста стянул маску с лица, маску перепела — Еще одного благородного разбойника, который подвергал себя опасности ради других. Ниэм задумался, взял бы он с собой Мортимора читающий тени. «Не верь ей!» «Баптиста прав!» Ехан смотрел на лесу так же враждебно, как и Баптиста. Только Лилия ничего не сказала. Ниэма растрогала то, как хорошо она успела его понять. Лилия знала, что он решился». «Ты останешься с Еханом при Сожируке», — сказал он Баптисте. «На тот случай, если Орфей вернется от читающей тени раньше нас. Кто знает, какую защиту она ему предложит. А Сожирук еще слишком слаб, чтобы постоять за себя». То, что Сожирук почти не возражал против такого решения, доказывало, насколько плохо он себя чувствовал. Баптисте и Ехану решение Ниема не, не пришлось по нраву, но они приняли его. «Правильно ли он поступает?» Нием не был в этом уверен, но он не знал другого пути. «Я тоже пойду», — сказала Лилия в полной тишине. На сей раз громче других протестовал Ехан, пока огненная куница не прыгнула Лилии на плечо, будто желая выразить свое одобрение. Лилия улыбнулась Ниему.